Денежный бунт 1662 года. Он вызван был падением стоимости медных денег правительству, и царской семье вторично пришлось переживать тяжелые минуты. Но на этот раз поплатились и бунтовщики. Царь был у обедни в Коломенском, когда толпа народа с шумом и криком прибежала из Москвы, ища боярина Милославского, главного, по ее мнению, денежного вора, и окончила Ртищева обвиняя его в том, что он первый подал несчастную мысль выпустить медные деньги. Государь догадался, в чем дело, велел тому и другому спрятаться в комнатах царицы и царевин, а сам остался в церкви дослушивать обедню. Царица же, царевичи и царевна сидели запершись в хоромах, ни живы, ни мертвы от страха. Мятежники не дали, однако, царю дослушать обедню, заставили выйти на паперть, обступили его тут вплотную и не пускали, держа за платье и за пуговицы. Алексей поклялся расследовать дело и для большей скрепы бил по рукам с одним из толпы. Толпа отхлынула, но вскоре явилась новая, как раз к тому времени, когда государь по окончании обедни садился на лошадь, чтобы ехать в Кремлевский дворец. На этот раз мятежники вели себя иначе. С угрозами, сердито и невежливо требовали нелюбимых бояр, но вызванные спешно стрельцы уже подошли, и толпа была разогнана. «И как их почали бить и сечь и ловить?» а им было противиться не уметь, потому что в руках у них не было ничего, ни у кого, почали бегать и топиться в Москву-реку. И потопилось их в реке больше ста человек, а пересечено и переловлено больше семи тысяч человек, а иные разбежались. И того ж дни около того села... «Повесили со сто пятьдесят человек, а достальным всем был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги, и у рук палцы, а иных бивкнуть бивкнутьем и клали на лице на правой стороне признаки, разжегши железо накрасно» а поставлено на том железе буки, то есть бунтовщик, чтоб было до веку признатен. И, чиняя им наказание, разослали всех в дальние города, в Казань и в Астрахань, и на Терки, и в Сибирь, на вечное житье, а иным пущим ворам того ж дни в ночи учинен указ, завязав руки назад, посадя в большие суды, потопили в Москве -реке. А те все, которые казнены и потоплены и разосланы, не все были воры. А прямых воров больше не было, что с двести человек. И те невинные люди пошли за теми ворами смотреть, что они, будучи у царя, в своем деле учинят. А ворам на такое множество людей надежно было говорить и чинить, что хотели. И оттого все погинули, виноватой и правой». А были в том смятении люди торговые, их дети, и рейтары, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди. А гости и добрые торговые люди к тем ворам не пристал ни один человек, еще на тех воров и помогали, и от царя им было похваление. Каташихин. Бунт Стеньки-Разина. 1670-71 годы. На юго-восточной окраине, главным образом на Дону, сошлось много беглых крестьян, холопов, посадских. На Дону они чувствовали себя спокойно, так как Дон По Старым Заветам не выдавал никого, будь это даже преступник, и с такими порядками считалось само московское правительство». После Андрусовского перемирия, когда Западная Украина снова отошла к полякам, оттуда тоже много выбежало народа. Все это были люди бездомные, лишенные средств, настоящая казацкая голодьба, которой ничего не оставалось иного, как собираться в разбойничьи шайки и насилием добывать себе «зипунов». Тем более, что бежавшие привели с собой свои семьи, их надо было кормить, а хлеба на Дону не сеяли, и от скопления народа начался голод. Дон заволновался. Не хватало только человека, который сумел бы сплотить нестройную массу и увлечь ее за собой заманчивой перспективой легкой добычи.